Но вы не лжете, спешу прибавить, не обманываете меня. Вы не можете сказать «да», когда вас говорит «нет». Я только хочу доказать вам, что ваше настоящее люблю не есть настоящая любовь, а будущее. Это только бессознательная потребность любить, которая за недостатком настоящей пищи, за отсутствием огня, горит фальшивым, негреющим светом.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 Я и говорил, но помните как? С боязнью, чтоб вы не поверили, чтоб этого не случилось. Я вперед говорил все, что могут потом сказать другие, чтобы приготовить вас не слушать и не верить, а сам торопился видеться с вами и думал, когда-то еще другой придет, я пока счастлив. Вот она логика увлечений страстей. Теперь уже я думаю иначе.